крошечки, хорошечки, особо думать некогда. Она ведро поставила у хлева под стеной и, взяв лопату быстренько, освободила пленницу от злых подземных жителей, копнув разок другой. Тем временем счастливые собака с кошкой дружненько лакали из поддойника парное молоко. Тут налетела мачеха как коршун, Всем отвесила, а пачрицу дона чичи хвостила с песком. За молоко пропавшее, за вывих с растяжением. За мужа, мурку, тузика, за наглого крота, ворующего овощи. За то, что год засушливый, сжога вечно мучает из-за еды у рта. С утра велела крошечке кудель взять серебристую, тончайшую, чистую и полотна наткать. В ручье студёнам выймачить, отжать и ветром высушить, на жарком солнце выбелить, в рулоны закатать, чтоб выглядеть как следует, узорами прекрасными так, чтоб казались красными три лоскута заткать. И шить из них нарядные три сарафана девицам. Они успеют к вечеру на паперти стоять, пойдёт с рукой протянутой и ночевать с бездомными. Теперь дочуру среднюю отправила следить за крошечкой и хорошечкой. Пошла двуглазка нехотя. Ей дескать делать нечего, корове хвост крутить. Уже с утра на выгоне нещадно солнце жарило. Поэтому направились они поглубже в лес. Хорошечка работала, послась корова, осыщится, блюла. Но ей как будто бы шептал на ухо бесс. Гляди, там колокольчики, а вон грибок под деревом. Не белка ли спускается? Да кто сюда придёт, чтоб помогать сиродке-то? Нет ни подруг, ни родственниц. А я тут как привязана, но кто кого посёт? Плевать. И вот решительно пошла она развеяться. Цветочки, птички, бабочки, а сразу за кустом. Полянка земляничная, и спелые красные ягоды там, видимо-невидимо. Дово да глазка с полным ртом проползала на корточках до полудня и запарилась. И оглядев окрестности, никто ли не идёт, легла в близиховорошечки, обмахиваясь веером из вялых колокольчиков. А та шьёт и поёт. Послась коровкой белая на вайдовом лугу.